взвалив на него практику больного мужа. Положение создавалось неожиданное и совсем не похожее на те романтические картины, которые некогда рисовало ему воображение. Но в конце концов главное для него его работа, остальное пустяки. Он жаждал приступить к этой работе. Сам того не замечая, он ускорял шаги, и все в нем было натянуто, как струна, все ликовало от сознания, что вот, наконец-то, начало. Первый визит к больному. Дождь все еще лил, когда Мэнсон, пройдя грязный, неосвещенный пустырь, пошел по Чепл-стрит в направлении, довольно неопределенно указанном ему миссис Пейдж. Город, по которому он проходил... Смутно вырисовывался перед ним в темноте. Лавки, различные церкви и молильные дома, он насчитал их добрую дюжину, затем большой кооперативный универсальный магазин, отделение банка западных графств. Все это тянулось вдоль одной главной улицы, лежавшей на самом дне долины. В мысли, что город погребен на дне горной расселины, было что-то крайне угнетающее.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 полной неподготовленности к такой задаче. В присутствии мужа, стоявшего тут же в тесной, скудно освещенной кухоньке с каменным полом, он с добросовестной тщательностью осмотрел больную. Не оставалось никакого сомнения в том, что случай серьезный. Женщина жаловалась на невыносимую головную боль. Температура, пульс, язык — все указывало на тяжелое заболевание — Но какое? Вторично осматривая больную, Эндрю с напряженной сосредоточенностью задавал себе этот вопрос. Первая пациентка. Он, конечно, приложит все усилия, на что, если он ошибется, сделает грубый промах. А еще хуже, если не сумеет поставить диагноз. Он ничего не упустил при осмотре больной.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 Спросил он, глядя в пол. «Да, совершенно верно, доктор», — стремительно подтвердил Уильямс, который все время, пока длился осмотр, имел испуганный вид. «Три-четыре дня тому назад. Я был уверен, что это простуда, доктор». Эндрю кивнул, мучительно сились внушить этому человеку уверенность, которую сам не ощущал. Он пробормотал. «Мы скоро поставим ее на ноги».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 ломая голову над все той же задачей, ощупью доискиваясь правильного решения. В картине болезни не было ничего симптоматического. Да, это должно быть простуда. Но в глубине души Эндрю знал, что это не простуда. От отчаяния он застонал, испуганный, сердясь на себя за беспомощность. Он видел, что пока придется отложить постановку диагноза, выждать некоторое время. В клинике профессора Лэмплоу для таких темных случаев имелись изящные карточки с тактичной надписью «Пайрексия неизвестного происхождения». Примечание. Пайрексия. Лихорадка. Такой диагноз был и точный, и вместе с тем уклончив, ни к чему не обязывал, и при этом звучал замечательно научно. В полном унынии Эндрю достал из ящика под аптечной стойкой шестиунцевую склянку и, озабоченно хмурясь, начал составлять жаропонижающую микстуру. Спиритус Этерис Нитроси, салициловый натор. Когда это запропастилась салицилка, черт бы ее побрал. А вот она где. Он пытался утешить себя тем, что все это превосходные средства, которые непременно должны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 а за ним собака. Некоторое время никто не нарушал молчание. Пес черно-рыжий какой-то смешанной породы присел на испачканной грязью задние лапы, а его хозяин в накинутом на плечи мокром клеенчатом плаще, из-под которого виднелись поношенный костюм бумажного бархата, длинные челки-шахтеры и подбитые гвоздями башмаки, разглядывал Эндрю с головы до пят. Когда он заговорил, в тоне его звучали вежливая ирония и раздражающая благовоспитанность. «Я, проходя мимо, увидел свет в окне решил заглянуть к вам и познакомиться. Я денни помощник почтенного доктора Льюиса Л.О.А. Это означает, если вы этого не знаете, лицензиат Общество аптекарей — самое высокое из званий, известных Богу и людям. Эндрю посмотрел на него несколько недоверчиво. Филипп Дэнни закурил сигарету, вынутую из смятой бумажной пачки, бросил спичку на пол и без церемонии подошел ближе. Он взял в руки бутылку с лекарством, прочитал рецепты, указания насчет способа употребления — Откупорил, понюхал, потом опять закрыл бутылку пробкой и поставил ее на место. Его угрюмое красное лицо смягчилось и выразило одобрение. «Превосходно! Вы уже приступили к работе. Через три часа по столовой ложке. Боже милостивый, как приятно встретить опять эту излюбленную стрепню, этот кумир всех докторов! Ну, доктор...» «Почему через три часа, а не три раза в день? Разве вам не известно, что по строго ортодоксальным правилам столовая ложка лекарства должна проходить через пищевод три раза в день?» Он сделал паузу. В его напускной серьезности еще сильнее чувствовалась мягкая насмешка. «Теперь скажите мне, доктор, что сюда входит?» Спиритус Этрис нетроси, судя по запаху. Замечательная вещь. Прекрасно, мой милый доктор, прекрасно. Это и мочегонный, и ветрогонный, и укрепляющий. Его можно хлебать хоть целыми ушатами. Помните, что сказано в красной книжечке? В сомнительных случаях прописываете Спиритус нетроси. Или это говорится о йодистом Калии, «Ба! Да я, кажется, забыл некоторые очень важные вещи!» А в деревянном сарае снова наступило молчание, нарушаемое только стуком дождя, барабанившего по железной крыше. Неожиданно Дэнни рассмеялся, забавляясь растерянным лицом Эндрю, и сказал насмешливо, «Ну, оставим науку в покое, доктор. Теперь вы должны удовлетворить мое любопытство» для чего вы приехали сюда?» Раздражение начинало все сильнее владевать Эндрю. Он ответил мрачно. «Я рассчитывал превратить Бленнели в курорт, что-то вроде курорта с минеральными водами, знаете ли». Денни снова захохотал. Этот смех оскорблял Эндрю, вызвал в нем желание ударить Денни.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 — И вы в том числе? — Совершенно верно, — кивнул Денни. С минут он молчал, поглядывая на Эндрю из-под рыжеватых бровей. Затем ироническое выражение исчезло с его некрасивого лица, сменившись прежней угрюмостью. Тон его был горький и серьезен. — Слушайте, Мэнсон, я полагаю, что ли для вас — «Только этап на пути к Харли-стрит, но пока вы здесь, вам не мешает знать несколько вещей насчет этого местечка. Вы увидите, что оно не отвечает лучшим романтическим традициям. Здесь нет ни больницы, ни кареты скорой помощи, ни рентгеновских лучей, ничего. Когда больному нужна операция, ее делают на кухонном столе, а потом моют руки в раковине»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 Бывают случаи не слишком типичные. Дзинь звякнул опять колокольчику двери, и прежде чем Эндрю успел сказать что-нибудь, доктор Филипп Дэнни Гоукинс скрылись в сыром мраке.